Глава тринадцатая Дорс ударил сразу, мгновенно, ничуть не смущаясь того, что бьет в спину. С его пальцев сорвались сразу три сгустка энергии, ослепительно белых, мощных, чем-то напоминающих кометы. Эти кометы врезались в купол, закрывший Фиртона и Леру, и рассыпались миллиардом, нет, не искр, капель, а своды подземной библиотеки содрогнулись от истового шипения. Эта огненная магия купола с высшей магией воды, которую применил Дорс, встретились. Нет, блондин не смог повредить эту странную защиту. Но я четко видела, купол дрогнул. А вместе с ним дрогнул и Фиртон. Но не обернулся и заклинания не сбился. А в следующий миг Дорс вскинул руку и сделал шаг вперед в явном намерении ударить еще раз. И теперь случилось то, чего ни водник, ни я ожидать не могли совершенно. Удар! Я не видела, откуда он был нанесен. Кажется, сами стены и потолок, и пол белым светом вспыхнули. Единственное, что я осознала, — невероятную мощь. И совершенно убийственный факт. Вся эта мощь на Зеленоглазого обрушилась. Еще секунды и тишину прорезал истошный крик. Кричал не Дорс, разумеется, кричала я а король факультета воды рухнул, как подкошенный, и... И все. Ни звука, ни движения, ни дыхания. — Нет! Я взвыла снова, еще не понимая, что именно произошло. А когда поняла, крик перешел в виск. Из глаз хлынули слезы, в ушах зазвенело. Но это ничего не изменило. Дорс все так же лежал на каменном полу и даже не пытался подняться. Зато Фиртон... Его приближения я не заметила. А тот факт, что бывший декан прервал заклинание, стал такой же неожиданностью, как хлесткая пощечина. «Успокоилась!» — рыкнул Фиртон. Шумно вздохнул и добавил на порядок мягче. «Успокойся, Даша. Все хорошо». Рык меня не испугал, вообще внимания не обратила. А вот эта доброжелательность бывшего декана — превратила кровь в лед но это не помешало закричать снова дорс успокоилась но вырак сопровождался еще одной пощечиной за ней и третья прилетела обе щеки словно огнем обожгло не кричи в голосе фирта на опять мягкие нотки зазвучали не кричи ты мешаешь Моя реакция была более чем предсказуемой. Я вдохнула поглубже в четком намерении заорать снова. Хоть что-то, хоть чем-то ему помешать. «Тихо!» — вновь рявкнул Фиртон. «Не заставляй меня использовать кляп!» И я послушалась. Но вовсе не потому, что испугалась угрозы. В моем положении бояться уже нечего. Просто поняла. Рано. Если кричать сейчас, ничего не изменится. А вот если начну вопить, когда он снова приступит к чтению заклинания...» Увы, мои мысли были слишком очевидны. Я по глазам видела, Фиртон все понял. Но, как ни странно, не разозлился, а улыбнулся уголками губ. Сказал, «Дурочка, что же ты так за них цепляешься?» и уже тихо, но с нажимом, словно с несмышленным ребенком разговаривает. «Они же поларцы, Даша! Они веками таких, как ты, истребляли!» Сил, чтобы возразить, у меня не нашлось. Впрочем, Фиртону мои возражения и не требовались. Он поднялся на ноги и обернулся, чтобы взглянуть на тело водника, и сказал с удивлением и усмешкой. Как, однако, интересно. Я уже понимала, что время тянуть без толку, но смолчать не смогла. Что интересно? И опять меня откровением маньяка одарили. Видишь ли, я с самого начала не то чтобы знал, но чувствовал, что этот синий за вами полезет. Но когда перенастраивал заклинание консервации, был убежден, это перестраховка. Я не думал, что водник сумеет вычислить наше местоположение. Да и догадайся он, на подобную телепортацию очень много сил нужно. А он еще и атаковал. «Заклинание консервации?» — перебила я. Голос позорно сорвался на виск. «То есть Дорс? Дорс?» Не умер всего лишь в некотором подобии стазиса. Но я удивлен. И знаешь, Фиртон снова повернулся, бросил на меня странный взгляд. Сейчас я рад, что не стал дробить заклинание. У меня есть подозрение, что если бы в этом заклинании было меньше силы, оно бы не смогло угомонить твоего приятеля. А потом Фиртон взглянул на Каста, и в глазах недобитого декана блеснуло нечто похожее на осознание. Он даже открыл рот в явном намерении озвучить свои мысли. Но я опять перебил. То есть вы придали заклинанию консервации какую-то боевую форму? Честно говоря, я рассчитывала услышать насмешливое «нет», потому что как-то слишком все это. Но Фиртон кивнул и, выдержав паузу, добавил перенастроил и заложил активатор. Сигналом к срабатыванию заклинания было применение магии воды. И еще через мгновение. «Не хмурься. Однажды ты тоже так научишься. И это довольно просто, если знать технологию». С этими словами он расправил плечи и вновь направился к распластанной на каменном полу Лере. «Я же поняла. Вот теперь точно все» и помощи ждать уже неоткуда. Или...» Я бросила взгляд на старинное зеркало и неожиданно для самой себя прошептала. «Эмиль!» «Что, прости?» Тут же откликнулся Фиртон. «Эмиль!» Повторила громче, чтобы через миг зажмуриться и взмолиться, не стесняясь убийцы. «Лорд Глун! Лорд Глун, пожалуйста! Пожалуйста, придите!» Ответом мне стал тихий смех. «Эмиль?» – переспросил Фиртон. «Он не придет. Хотя бы потому, что не услышит. Вот если бы ты использовала телепатический вызов...» Фиртон обернулся, подарил насмешливый взгляд и продолжил каким-то особым тоном. «А что?» «Это действительно мысль. Попробуй телепатический вызов, Дарья». Вот только для того, чтобы Глун смог сюда перейти, ему нужна четкая картинка. Сможешь ее передать? Весь вид Фиртона не шептала а прямо-таки кричал. Нет, тебе, Дарья, этого не дано. Я же, как не смешно, за эту мысль зацепилась. Мне не нужно передавать картинку. Это может сделать кое-кто другой. А еще... «Переход очень много сил заберет», — продолжил Фиртон. «Очень, но ведь это не важно. Правильно я рассуждаю, а, Дарья?» Да, бывший декан издевался, но мне было плевать. Я закрыла глаза в попытке вызвать предмысленным взором образ Эмилии фон Глуна. Тот факт, что я ничегошеньки не знаю о телепатии, не смущал совершенно. Впрочем, не совсем так. Кое-что я все-таки знала. Сны. Мои странные, пристранные сны, как объяснил Зяба, сродни телепатическому вызову. Я видела их, потому что Глум думал обо мне. И думал, как выразился призрак, слишком громко. Так почему бы и мне не попробовать подумать? В конце концов, я ничего не теряю. Ну-ну. А вновь раздался в тишине библиотеки голос бывшего декана, а следом прозвучало удивительное по своему цинизму. «На левой руке жестин, на правой элт плюс один». Я резко распахнула глаза, чтобы увидеть, как блондин подхватывает с пола отброшенный кинжал и вновь опускается на колени перед неподвижной телохранительницей. Еще мгновение и по залу потаенной библиотеки вновь пополз шепот. Минута, вычерченные на полу символы вспыхнули алым, а над Фиртоном и его жертвой вновь образовался защитный купол. Все вернулось на круги своя. Все. Нет, не началось, но продолжилось. Где-то на грани сознания полыхнула мысль «бесполезно», а паника заставила бросить еще один взгляд на зеркало. Зябы не было. Я знала, что призрак там просто не проявляется, но... — Позови Глуна! — беззвучно одними губами попросила я. Вот теперь кширянец проявился, и мне тоже пришлось читать по губам. — Не могу. Зеркала нет. Это было невозможно. Совершенно абсолютно невозможно. Причины как минимум две. Мои руки затекли настолько, что я их практически не чувствовала. Это первое. Второе — базовый жест Элт. Я понятия не имела, как он выглядит. Но все это не помешало зажмуриться, воскресить в памяти образ синеглазого брюнета и мысленно взвыть «Эмиль!». Легкие удары мое сознание словно клещами схватили. Я даже не успела отметить тот факт, что образ Эмиля фон Гулуна вызванный моим воображением, стал четче как-то осмысленней, что ли. А в следующий миг в моем сознании прогремело. «Гхарн! Даша! Где ты?» Это был шок, действительно шок, и я готова спорить на деньги, что в этот миг наша связь должна была оборваться. Просто абонент в моем лице вызов удержать не мог, зато Глун Сложно объяснить, но это в самом деле клещи напоминало. Куратор вцепился в мой разум чуть ли не зубами. «Даша, где?» — повторил он. Вот теперь стало ясно. Рассуждая о передаче картинки, Фиртон не врал. «Я не могла, это было слишком круто для студентки первого курса, но...» «Зеркало!» — мысленно прокричала я. «Подойди к любому зеркалу Академии!» И в миг, когда ментальная хватка Глуна ослабла, добавила «Один!». Опять удар. Но не физический, ментальный. Меня выдернуло из этого видения, как уже не раз выдергивало из снов. Только сейчас, в данный момент, было больней. А еще я вся испариной покрылась и слезы. Да, они снова проступили, побежали по щекам. Именно она пелена слез не позволила увидеть момент появления в библиотеке Глуна. Зато три алые кометы, которые со свистом устремились к куполу, я различила. Да, Эмиль фон Глун появился практически в том же месте и применил ту же тактику, которую недавно использовал Дорс, и ударил также без разговоров, без предупреждений, ни капли не стесняясь, что бьет в спину. Но в отличие от синего, Глун использовал не высшую магию, а самую обыкновенную. Три хвостатых огненных шара врезались в купол и рассыпались искрами, а Фиртон... Как и в прошлый раз. Бывший декан заклинания не сбился. Но было видно, ему не все равно, он напрягся. Еще один удар Глуна. Те же кометы, но уже оранжевого оттенка. И результат прежний. Купол качнулся и устоял. Я не знала, к какому типу относится защита, которая окружает Фиртона и Леру, но внутренне сжалась А Глун, Его губы дрогнули в злой усмешке. И новая атака. Только в этот раз огонь рванул не к куполу, окнам, к нам. Брякнули цепи, и мои затекшие руки плетьми упали вниз. Это было больно, и я вскрикнула. А рядом застонал Каст, он держался в сидячем положении только благодаря цепям. Теперь рухнул на пол. Ладони пижона по-прежнему были заключены в стальные перчатки. Глун перебил цепи только. И все. На этом интерес куратора к нам закончился. Стремительный, но грациозный, как вышедший на охоту леопард, он шагнул в сторону, чтобы сразу же послать Фиртона еще одну порцию комет. Результат был прежним. Магия рассыпалась искрами, а купол дрогнул, но устоял. А вот бывший декан заметно расслабился. Его плечи чуть опустились, и спина не такой напряженной стала. При этом Фиртон не прерывался. Он, как и прежде, бормотал слова заклинания. Читал по памяти, и логика подсказывала, заклинания относятся к числу тех, которые сами по себе просты, но требуют многократного повторения, как мантра. То есть бормотать Фиртон будет до тех пор, пока не достигнет некоего эффекта. Что должно произойти, в какой момент Фиртон должен пронзить сердце Леры, чтобы забрать ее силу, я не знала. И это был еще один повод паниковать. Вот только времени на панику у меня не было. Едва Глун разбил цепь, я принялась шевелить пальцами, пытаясь вернуть чувствительность рукам. Спустя полминуты, Когда тупая боль в мышцах стала резкой, а по коже словно тысяча мелких иголочек прошлась, метнулась к касту. Встать не могла, потому что ноги тоже затекли. Так что разделявшая нас расстояние, хоть и небольшое, преодолела ползком, окончательно убив тем самым пышное платье. Пижон лежал на каменном полу, все такой же невменяемый. Только кровь по виску уже не бежала, рана подсохла. Он мычал, дергался, словно пытаясь подняться, но не мог. Я с огромным трудом приподняла его голову, смахнула пальцами пену с его губ и, заглянув в безумные глаза, позвала. «Каст! Каст, ты меня слышишь?» На ответ я не рассчитывала, и какой-то частью сознания понимала, что это бесполезно, что это просто паника. Но поделать с собой ничего не могла. Рыжий промычал что-то невразумительное и в который раз дернулся. Попытался ухватиться за меня, но в итоге просто заехал мне тяжеленной стальной перчаткой. Боли я не ощутила и даже не вскрикнула, и резко обернулась на голос куратора. «Нет, он обращался не ко мне, но...» «Фиртон, все кончено», — отчеканил Глун. «Останови ритуал». Куратор, облаченный в простую белую рубаху, темные штаны и высокие сапоги, обошел защитный купол и теперь смотрел в лицо противнику. «Убери кинжалы, я сохраню тебе жизнь», — добавил он. «Если девушка умрет, клянусь, от тебя действительно лишь пепел останется». На фоне того, как магические атаки Глуна разбивались о защитный купол, эти слова казались блефом. Но я застыла и закусила губу, во все глаза уставившись на куратора. Что-то подсказывало. Не блефует. А вот Фиртон предупреждению не внял, и в следующий миг Глун резко вскинул руку, и в пробоину, которая зияла в стене, хлынула вода. Нет никаких землетрясений или случайностей. И никакой помощи от зеленоглазых полубогов. Дорс лежал неподвижно и сильно напоминал мертвеца. Вода пришла по зову Эмиля. И это... Черт, я совру, если скажу, что это было шоком. А вот то, что случилось дальше... Поток воды резко собрался в гигантскую спираль и устремился к мерцающему алым светом куполу. Я не видела лица Фиртона, но мое сердце в этот миг застыло от ужаса. А спираль ударила. Ввинтилась, подобно штопору, но купол опять не пробила. Зато в следующее мгновение купол покрылся тонкой коркой льда, и в момент, когда этот лед пошел трещинами, Глун ударил опять. На жалкую долю секунды воздух над ладонью Глуна вспыхнул желтыми искорками, а когда он резко выбросил руку вперед... Черт! Я видела магию воздуха в действии, но даже представить не могла, насколько она может быть страшной. Не ветер. Не ураган, нет. Просто весь воздух в библиотеке вдруг стал очень тяжелым, почти осязаемым. И в момент, когда Глун выбросил вперед руку, вся эта масса воздуха пришла в движение. Это был резкий, хлесткий удар по защитному куполу. Давление со всех сторон, попытка обрушить зыбкую на вид защиту. И вот теперь... Теперь корка льда, покрывавшая купол, пошла трещинами, и защита рухнула, разбилась, как тонкостенный стеклянный бокал. Еще одно стремительное, едва уловимое движение Эмиля, и кинжал, готовый пронзить сердце Леры, из ладони Фиртона выбило. Фиртон вскочил, и пусть он, как и прежде, был в полоборота, я отчетливо видела, блондин не столько в шоке, сколько в ярости. Вот и в голосе ярость прозвучала. — Ты... — воскликнул Фиртон. — Ты... на опять ударил, но в этот раз обычным боевым пульсаром. Я же оставила попытки достучаться до каста и метнулась к распластанному на каменном полу дорсу. Впрочем, метнулась это громко сказано. К воднику я фактически ползла. И даже не потому, что боялась поймать одно из заклинаний. Просто тело после заточения было словно чужое по крайней мере встать на ноги я по-прежнему не могла. Да, я поползла. Но хотя все мое внимание в этот момент сосредоточилось на воднике, битву деканов видела преотлично. Глон ударил, швырнул фирта Фиртона простой, но невероятно яркий боевой пульсар. Однако Фиртон тоже слабаком не являлся, и реакция у него оказалась не хуже. Он мгновенно выставил щит, разбивая атаку Глуна в дребезги, и тут же ударил сам. Вот только Глун защищаться от этой его магии не стал. Он поймал комету из белесого пламени и отправил обратно. Фиртон негодующе взревел, но снова успел выставить щит. Правда, на этот раз мерцающий защитный барьер прогнулся, и пламя едва не коснулось тела блондина. И тогда прозвучало вообще аховое ты обещал сохранить мне жизнь», — воскликнул Фиртон. Но Глун на эту убийственную по своей наглости уловку не купился. Ладони Куратора вспыхнули слепящим пламенем, и в следующий миг в Фиртона полетела огненная, но все-таки молния. Именно в этот момент я добралась до бесчувственного тела водника, и пусть не по-прежнему было не до битв, И я ничего о произведенном Эмилиум фон Глуном заклинании не знала, но поняла, все, Фиртон труп. И Фиртон, видимо, подумал так же, потому что в тот же миг зал подземной библиотеки огласил дикий рев, а я... Я увидела со стороны то, что несколько недель назад случилось со мной. Из груди блондина рванулся яростный огненный вихрь. В мгновение ока, охватив Фиртона защитным коконом, Он устремился дальше, во все стороны, стремясь уничтожить все, к чему прикоснется. Ужас, владевший мной все это время, перешел в крайнюю стадию. Вот только... Вместе с ним пришло предельно четкое понимание. Я не выживу, если... «Даша, щит!» — прорычал куратор первого курса факультета огня, мой препод по боевой магии и действующий декан по совместительству. Не могу соврать, сказав, что не знаю, как это получилось. Очень даже знаю. Я помнила, что Глун рассказывал о защите, и к тому же я довольно много размышляла на тему испытания огня, которое мне предстоит. Я заставила себя сосредоточиться и мысленно взмолилась, обращаясь к своему внутреннему огню. «Защити, иначе не выживу!» И снова сжение в груди и чувство, что меня разрывает на части. И тот же огонь, какой вспыхнул вокруг фиртана охватывает и меня. И я тоже расширяю границы пламени, но я не хочу убить. Чуть позже, когда у меня появилась возможность проанализировать свои действия, я пришла к выводу, что это было очень глупо и самонадеянно. Но в тот миг я не могла поступить иначе. Я расширила границы своего единственного щита, чтобы захватить в это поле Дорса. И прежде чем рухнуть наводника в намерении закрыть бесчувственного парня собой, успела увидеть, как Глун поднимает правую руку, загораживаясь от пламени души Фиртона, как одновременно вскидывает левую и направляет ее на Леру, и как белая огненная молния прошивает надвигающийся алый огонь, устремляясь к тому, кто, безусловно, не заслужил помилования, к Фиртону. Все это длилось секунда-две, а вот дальше это был удар, очень сильный, очень мощный. И хотя он пришелся на мой щит, возникло чувство, будто меня бульдозер боднул. Я зажмурилась, что было сил, стиснула зубы и приказала себе держаться. «Держаться, даже если весь мир рухнет!» а потом был крик. Жуткий, душераздирающий и... Нет, не мой. Следом в нос ударил запах гари. И еще один крик, который заставил содрогнуться. Дарья! Это Глун. Это он меня звал. Мой щит спал сам, и это немного испугало. Я резко вскинула голову, чтобы увидеть объятые пламенем стеллажи и черные клубы дыма, которые поднимались к потолку вопреки всякой логике. Вытяжки-то тут не было. И белый пар, который, в отличие от дыма, по полу стелился. Следом еще одну вещь поняла. Подол платья намок. Это лед, который сковывал защитный купол Фиртона, растаял. И так как заклинание консервации больше не действовало, Вода расстелилась ковром. Аглун, убедившись, что я жива, кивнул и решительно шагнул вперед, чтобы подхватить на руки бесчувственную Леру. «Иди ко мне!» — рыкнул куратор, растрепанный, но без малейших следов ожогов. Я было дернулась, потом бросила быстрый взгляд на Дорса. Одежда на воднике частично тлела, не иначе, как огнем моего щита задетая. Но какая-то защита от огненной магии у блондина все-таки была. А вот в том, что касается Каста... Взгляд в сторону стены и сердце охватил ужас. Пижон был все там же, но выглядел как-то странно и так жалко. «Не бойся, не сгорел!» Словно подглядев мои мысли, рыкнул Глун и добавил. «Вернусь за ними сразу же, быстро ко мне!» Времени на препирательство не было, пространство стремительно наполнялось едким дымом, в горле запершило. Поэтому я встала, пусть и не без труда, и поковыляла к куратору. Да, именно так поковыляла. Потому что все тело болело, все, будто меня действительно ударили, причем очень сильно. А еще подол платья очень тяжелым стал, словно не водой, а свинцом пропитался. «Обними меня», — приказал Эмиль. Я вновь подчинилась, обхватила его за талию и прижалась так крепко, как только могла. Еще миг, и воздух перед нами рассекла алая вертикальная молния, и мы шагнули в портал. Мы переместились не куда-нибудь, а в гостиную его личных покоев. Выбор точки выхода из портала показался мне откровенно странным. Куда логичнее было бы отвести нас в лазарет, учитывая состояние Леры, но я даже не мяукнула. Едва Глун сгрузил девушку на диван, я ометнулась к ней. Состояние телохранительницы мало отличалось от состояния ее подопечного, разве что пена изо рта не шла. Впрочем, в данный момент меня куда больше интересовало, как она перенесла последнюю атаку Фиртона. Удивительно. Но повреждений на теле Леры не было, и даже одежда не пострадала. То есть Глун все-таки успел закрыть ее от обжигающего пламени. Черт, как ему удалось! Там же время даже не на секунды, а на доли секунд шло. Я невольно обернулась, чтобы взглянуть на синеглазого брюнета, но того в комнате уже не было. Сердце испуганно замерло, а через мгновение из груди вырвался стон. Глун вернулся. Вышел из рассеченного вертикальной молнией воздуха. С кастом в обнимку. Сил у меня не было. Все тело болело, а руки тянули вниз массивные кандальные браслеты, но я все равно подскочила, чтобы поспешить на сей раз к пижону. Но меня остановили. «Успокойся», — сказал Глун. Не слишком церемонясь, он усадил рыжего в кресло и снова растворился в воздухе, чтобы явиться через минуту, сжимая в медвежьих объятиях дорса. Король факультета воды выглядел гораздо лучше, нежели каст, и, видимо, поэтому его сгрузили на пол. Я же почувствовала себя той мартышкой из анекдота. Кому бежать, что делать, разорваться? Слава богу, Эмиль, в отличие от меня, ясности рассудка не утратил. «В спальне шкаф», — рыкнул он. «В нем простыни, принеси». А сам вновь шагнул к касту и принялся возиться с остальными перчатками. К моменту, когда я вернулась, сжимая в руках алую шелковую простыню, На рыжем ни перчаток, ни кандальных браслетов уже не было. Все это добро валялось на полу. Ну а одежда Каста еще там, в подземной библиотеке лишился. Так что простыня была очень даже кстати. Глун выхватил ее сразу же, едва я приблизилась. Прикрыл рыжему бедра, поднялся и направился к памятному шкафу. Тому самому, где зелья хранились. Вот только поить рыжего нейтрализатором, а я не сомневалась, что это зелье именно таким свойством обладает, «Не стал». «Держи», — сказал декан, вручая склянку мне. «Четверти бутылки ему хватит». Я послушно взяла, что дают, и даже сделала полшага к креслу, прежде чем услышала. «Подожди, руку дай». Подождала, дала. Стальной наручник тут же полетел на пол. «Вторую», — скомандовал Глун. Я снова подчинилась и неуместно вздрогнула, когда пальцы куратора коснулись кожи, и лишь после этого переместились на кандальный браслет. «Как ты?» Избавив от тяжелой железки, но так и не отпустив мою руку, спросил Глум. «Ничего не болит?» «Болело все, но я прикусила губу и отрицательно покачала головой. В сравнении с тем же кастом я супер-живчик». «Твой щит был великолепен», — продолжил декан. «И я рад, что ты сумела прикрыть дорса». Упомянутый водник, который все это время лежал без чувств, дернулся и застонал. Я же бросила панический взгляд на это распластанное на полу тело и тоже дернулась. Отлично понимала. Да, мне поручили каста. Но зелье забвения не смертельно, а огонь рыжему не страшен. Он же сын бога, а вот Дорс... «Рыжего в чувство приведи», — оборвал мой порыв Глун. И лишь теперь отпустил мою руку и шагнул к синему. Мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы вернуть ясность мыслям. Еще миг, я откупорила бутылку зелем и подскочила к касту. И вот тут-то меня и накрыло. Ведь декан наш вовсе не огневик. Он, черт, он же стихийник. Осознание было запоздалым, но до того сильным, что я едва не выронила стеклянную бутыль. Так вот откуда угло на такие невероятные возможности. Вот откуда эта немеренная сила. Вот только стихийники фактически миф. Их же давным-давно перебили. Каст опять застонал и опять дернулся, и мне пришлось задвинуть неуместные мысли подальше. Я присела на подлокотник кресла, взяла рыжего за подбородок, заставив его запрокинуть голову. После надавила на скулы. Парень, как ни странно, тут же затих и даже не попытался воспротивиться, будто действительно понимал, что происходит. Это стало поводом для просьбы. «Я буду лить, а ты попробуй сглатывать, ладно?» Рыжий заморгал, часто-часто, и хотя взгляд был все таким же невменяемым, а глаза будто стеклянными, но стало совершенно ясно, действительно понимает. И я начала вливать в него зелье. Медленно, осторожно, практически по капле, и когда пижон в первый раз сглотнул, едва не застонала от облегчения. А Глон возился с Дорсом. Бросив быстрый взгляд в их сторону, я обнаружила, декан на какие-то точки на ключицах и шее давит и по щекам бьет. Когда я влила в короля нашего факультета озвученную дозу, Глон кивнул на лежащую на диване Леру, и я поспешила к ней. Лера, в отличие от Каста, точно ничего не понимала, и мне пришлось очень постараться, чтобы напоить ее нейтрализатором. А Глун продолжал что-то делать с Дорсом. От пощечин перешел к воспроизведению какого-то заклинания, но выглядело все несколько плачевно. — Они выживут? — внутренне сжавшись, спросила я. Ну, — Но разумеется, — буркнул Глун. Выдох из губ помимо воли сорвалось. Боже, какое счастье! Пусть я практически не сталкивалась с зельями, но догадывалась, ждать мгновенного эффекта бессмысленно. Поэтому, когда каст, в который раз дернулся и окинул комнату остекленевшим взглядом, не испугалась. Просто подошла и обняла пижона за плечи, на случай, если попробует вскочить. Аккуратор отвлекся от лежащего на полу дорса, поднял голову и уставился на меня. Взгляд был странным, очень странным. «Что?» Опять-таки, не выдержав, выдохнула я. Эмиль фон Глун качнул головой, ну а я... «Блин!» «Лорд Глун, спасибо! Спасибо, что вы...» Я нервно сглотнула, пытаясь подобрать слова, но оратор во мне, если и жил когда-то, то сегодня точно сдох. «Спасибо, что вы...» «Блин, и как мы могли подозревать Глуна в покушениях? Нет, ну как?» И как же теперь хочется забиться под коврик от стыда». «Не за что», — помедлив ответил декан. «Но я очень надеюсь, что на этом все». Я подарила ему недоуменный взгляд, а он пояснил нехотя. «Я надеюсь, что это была последняя неприятность, в которую ты вляпалась, Дарья. Вообще. Впервые вижу студентку, которая с таким постоянством влипает в сомнительные истории». Вот теперь стыд отступил, и его место заняла обида. «Вы же знаете, что это все случайность. От меня там ничего не зависело». Глом не внял. Более того, усмехнулся и сказал каким-то, ну, очень обидным тоном. «Ну да, конечно, не зависело». Я неосознанно сжала кулаки и даже открыла рот, чтобы потребовать объяснений, потому что эти намеки, эти бессмысленные наезды... «Черт, да бесят они!» Вот только возможности высказаться мне не дали. Каст. Он начал приходить в себя. И я разумно заключила, что состояние пижона сейчас важней. А кому-то лучше продолжить заниматься дорсом. А еще стало ясно, почему мы оказались тут, а не в лазарете. Ведь рыжий не совсем человек и восстанавливается быстрее. Ему лазарет в принципе не нужен. Более того, если бы лекари увидели, что довелось увидеть нам... У них бы очень много вопросов возникло. Едва во взгляде Рыжего начала появляться осознанность и вернулась возможность двигаться, он обхватил ладонями голову и начал шептать заклинания. Через пару секунд тело пижона овеяло легкое белое свечение, а когда оно погасло, на касте не то что ран, даже проступивших было синяков не осталось. Гулун наблюдал за процессом исцеления Рыжего с нескрываемым любопытством но ну, когда каст откинулся на спинку кресла и облегченно выдохнул новый декан факультета огня криво усмехнулся и спросил ну что живой более чем отозвался пижон голос прозвучал хрипло но бодро в таком случае помоги глум кивнул на дорса нужно дотащить до спальни один не справлюсь честно Я открыла рот, чтобы возмутиться, но каст был более чем готов. Придержав простыню, поднялся. После обмотал алый шелк вокруг бедер и шагнул к воднику. Я же услышала. «Даша, дверь!» Отступившее было напряжение вернулось, и талика обида к нему добавилась. Просто этот приказ, этот тон. Впрочем, Эмиль фон Глун в своем репертуаре. С прежней покорностью я подскочила к двери в спальню открыла и придержала, хмуро пронаблюдала, как огневики укладывают невменяемого дорса на застеленную алым покрывалом кровать. «Что с ним?» — спросил Касс запоздало. «Не знаю, но разберусь», — ответил Эмиль. «В любом случае впутывать его в эту историю не нужно. Для всех вас было трое. Ты, твоя телохранительница и Дарья». Я таких слов не ожидала. Каз, судя по всему, тоже. Вот только поспорить с деканом никто из нас не решился. Не знаю, какие чувства двигали в этот момент пижоном, а я промолчала, потому что точно знала. Глун Дорсу поможет. Действительно поможет. Хозяин спальни указал на дверь, и спустя полминуты мы все, исключая Дорса, вновь очутились в гостиной. А в следующий миг Глун начертал в воздухе символ вызова, а потом еще один, а за ним и третий. Кого звал? Да все тех же лекарей, как вскоре выяснилось, ведь Лера к стану полубогов не относилась и возвращалась к жизни гораздо медленнее и неохотнее, нежели наше рыжее величество.